4. Моя мать сейчас молится, но я сказала ей, что к ней пришли. Она просит вас подождать. Она скоро закончит. Молодая женщина, к которой мы пришли, по-видимому, подруга Ндекеран, предложила мне расположиться под раскидистым хлопковым деревом. Ндекеран сказала, что за ключами от моей машины придет позже. Подруги вышли со двора, заливаясь звонким смехом который в здешних краях позволяет на слух угадать и оценить красоту женщины. Хлопковое дерево господствовало над серединой обширного двора. В глубине правильным ромбом расположились четыре большие хижины. Правую сторону занимало трехэтажное строение, выкрашенное белой краской, откуда доносились звуки повседневной домашней жизни. Слева, в стороне от остального жилья, Стояла огромная хижина, у порога которой лежало что-то длинное и узкое. Я понял, что это старая рыбацкая лодка, легкая, средних размеров. В сгущающихся сумерках я не мог разглядеть символы, нанесенные на ее корпус. Но лодки покоился на двух толстых и прочных деревянных колодах. К корме были прислонены большое весло, похожее на лопату, и руль. В лодке были свалены рыболовные сети. Разглядывая лодку, я подумал, что тоже происхожу из семьи рыбаков. Затем я вспомнил о Токонгоре и его братье Вали. О последнем я знал немного, только то, что во время рыбалки его убил гигантский крокодил. Еще я подумал об Асайну Кумахе, который собирался стать рыбаком, но ослеп и занялся изготовлением и починкой сетей. Кто знает, возможно, сети, сваленные в лодке, сделаны его руками. Мои размышления прервало звучное ниопо. Добрый вечер. Под деревом возникла крошечная фигурка. Очевидно, Фомак Мамдип. Только направляясь к ней, я сообразил, что Мамдип та, кого Сигаден называла Тадип, ее мачеха, одна из трех жен ее отца. Остальных звали Мамкуре и Яенгоне. Поравнявшись с ней, я исполнил долгий, но необходимый приветственный ритуал. Затем по ее приглашению сел под деревом. Голос у нее был тихий, похожий на шепот. На голове покрывало. В правой руке чётки, бусины которых поблескивали в темноте. Она спросила, ужинал ли я. Я ответил, что не ужинал, но не хочу есть. Я сказал правду. Я не чувствовал голода. Даже ощущал в желудке какую-то тяжесть. Она все же предложила мне молока, и я согласился. Мамдип позвала кого-то из детей, и тут же прибежал мальчик. Он нырнул в строение справа и вышел с небольшой колебасой, которую протянул мне. Поблагодарив, я поднес сосуд к губам. Я отвык от вкуса парного молока, еще теплого, вероятно, надоенного час или два назад. В детстве на каникулах я проводил несколько дней в родной деревне родителей. Сам доил кобылиц, которых разводил один из моих дедёв, и с наслаждением пил парное молоко. Сейчас глотнув молока, я поморщился. Надеюсь, она не заметила. Я выдержал небольшую паузу, собираясь с мыслями перед тем, как сообщить мам Дип о цели своего визита. Но она меня опередила. Я знаю, зачем ты здесь, Диган Фае. Прости, что разрушаю твою надежду, человек, которого ты ищешь, ушел. Он покинул нас в прошлом году. Неделю назад был ровно год с того дня, Она умолкла и посмотрела на меня. Ждала, что я скажу. Я ничем не выдал своих чувств. На самом деле, в первые секунды я и не испытывал никаких чувств. Во всяком случае, настолько сильных, чтобы они могли выплеснуться из сердца и отразиться на лице. Я не только не почувствовал разочарования, но не успел даже разочароваться тем, что не разочарован. Я приготовился к любым неожиданностям что было естественно после того, что я пережил за последние недели. Мало того, вариант, что Элиман по тем или иным причинам будет отсутствовать, представлялся мне наиболее вероятным и должен был удивить меня менее всего. Наоборот, в этом варианте было что-то органичное, почти умиротворяющее. В конце концов, по ходу всей этой истории Элиман оставался неуловимым. Следовательно, то, что он умер и я его не увижу, Было в порядке вещей. Укладывалось в логику судьбы этого человека и моего отношения к нему. Через несколько секунд, однако, мое безразличие начало улетучиваться. Новость, которую мне сообщили, дошла до моего сознания, и во мне поднялась горячая волна. Значит, Элиман вернулся домой. До сих пор я не интересовался этим аспектом его судьбы, но сейчас Узнав о том, что этот человек умер у себя на родине в 102 года, после десятилетий странствий и поисков чего-то, о чем я не знаю, я почувствовал нечто похожее на волнение. Мы оба молчали. Листва хлопкового дерева затрепетало, когда в огромный двор ворвался легкий ветерок. Он знал, что ты придешь», — сказала Мамдип, посчитав, что пора заговорить. И знал, что вы с ним не увидитесь. Он сказал мне об этом. Перед смертью он сказал, что однажды вечером придёт молодой человек и будет спрашивать о нём. Я сразу поняла, что ты и есть этот молодой человек. Не то чтобы я ждала тебя сегодня вечером, но я знала, что ты скоро придёшь. Он видел тебя. Видел? Видел. Это один из даров, которые он унаследовал от кумаха. Провидеть будущее. Понятно, у него не всегда получалось, порой он ошибался, но он умел видеть. Он заново научился этому, когда вернулся сюда, домой. Ты знаешь, что значит имя Мадак на языке СРР? Знаю, но я думал, тогда ты знаешь, что в нашей традиции, перебила она, имя человеку никогда не дают случайно, просто потому, что оно красиво звучит. Имя всегда что-то значит. Как обычай. Но у некоторых людей имя не просто что-то значит. Оно не просто символ, оно знак, который определяет их дальнейшую жизнь. Имя рассказывает не только о человеке, каким мы его видим, но и о том, какой он на самом деле. Оно ведет человека, указывает ему путь, предсказывает ему судьбу, говорит, какие у него будут способности. Всё это когда-то объяснил мне Мадак. Я только повторяю за ним. Мадак значит провидец. Так его звали здесь. Он не хотел, чтобы обращаясь к нему, его называли иначе. Впрочем, кроме Куре, Нгоны, меня и ещё нескольких стариков, никто не знал его мусульманского имени, Элиман. Он всегда был Мадак, а не Элиман. Этот дом, где мы с тобой находимся, во всей деревне во всей округе знают как Мбин Мадак. Да. Мы опять замолчали. Я, конечно же, думал о Рэмбо, о его знаменитом письме про о прозвище негритянский Рэмбо, которым огю Раймон Ламьель, критик из Юманитена, наградил автора лабиринта бесчеловечности. Теперь, когда я знал о долгом странстве его книги, сравнение с Рэмбо уже не казалось мне неуместным. Но нет, это я зря. Нельзя изводить Мадага до роли эквивалента или африканского двойника Рэмбо. Нельзя копаться в литературных ассоциациях, пытаясь подобрать аналогию, потому что у каждого человека собственное одиночество, от которого не отделаться. В это одиночество и надо всмотреться, в одиночество Мадага. Я отпил еще молока. Вкус у него по-прежнему был странный. Моя память его не узнавала. Мамдип, у меня вопрос к тебе. Думаю, у тебя их много. В Европе я встретил кое-кого, с кем ты была знакома. «Сигу». Да. Она отреклась от нас. Мы её любили. Я была близка с ней, ближе, чем куре ингоне. Никогда не думала, что она уедет и бросит нас. Не хочу больше о ней слышать. Она так и не вернулась. Даже когда две другие матери которые воспитывали ее вместе со мной, ушли из жизни. А ведь люди по моей просьбе писали ей письма, но она ни разу не ответила. Решила, что ей лучше забыть нас. Теперь все кончено. Я сержусь на нее не за то, что она пишет. Я не умею читать и не понимаю, что она пишет. Я сержусь на нее за неблагодарность к своей семье и себе любя. Если ты хотел поговорить со мной о ней, я предпочла бы этого не делать. Я хотел поговорить не о ней, а о песне, которую она пела мне однажды вечером. Она сказала, что этой песне научила ее ты. Это легенда о старом рыбаке, который выходит в море бросить вызов богине рыбе. Я замолк. Во дворе заржала лошадь. Наступившее молчание давило на нас почти физически, тем более что я понимал, какие эмоции переполняют сейчас Мамдиб. горечь, гнев, печаль. Она вспомнила Сигуде, их общее прошлое, их разрыв. Я чувствовал себя виноватым. Зачем я разбередил эту рану? Я уже собрался извиниться, но тут она начала напевать ту старую песню. Я слушал ее с благоговейным вниманием до конца последнего куплета, в котором лодка пересекает линию горизонта, сопровождаемая одним лишь взглядом бога. Мамдип умолкла. Выдержав небольшую паузу, я спросил: "Нет ли в песне ещё одного куплета?" "Ещё одного?" спросила старая женщина, и в её голосе слышался скорее сдерживаемый смех, чем удивление. "Если бы он был, о чём бы, по-твоему, в нём говорилось, дэйган?" Секунду поразмыслив, я ответил: "Думаю, вот о чём. Много лет спустя рыбак возвращается назад, но он уже не тот, что прежде." Люди называли его полусумасшедшим, потому что увиденное за горизонтом океана разрушило его изнутри. Говорили, будто от единоборства с богиней рыбой у него остались неисцелимые раны, из-за этого по ночам его мучили кошмары. Он почти не разговаривал с женой и детьми. Вот как я это себе представляю. А что потом? А потом он однажды исчез. Он умер? Нет, он сказал, что возвращается к богине рыбе. Почему? потому что влюбился в нее? или потому что проиграл первую битву и хотел переиграть. Не знаю. Может, то, а может это. Но возможно, что он просто захотел вернуться в океан. Ведь богиня рыбы, может быть, на самом деле не существует или больше не существует. Рыбак просто хотел уплыть. Секунду Мамдип молчала. Когда она снова заговорила, я услышал в ее голосе насмешливые нотки. Ты рассказываешь сказки Диганфае. Мадак провидел и это. Он сказал мне, что молодой незнакомец, который придет сюда, будет сказочником. К сожалению, еще одного куплета не существует. Я скажу тебе, каким его представляю себе я. Через много лет рыбак возвращается. Он рассказывает детям, как одолел в бою богиню-рыбу. И все кончается хорошо. Не всегда дело оборачивается к худшему. В наше время люди ждут, что у истории будет печальный конец, и не просто ждут, а хотят этого. Чем ты это объяснишь? Для меня это тайна. Я ответил, что печаль помогает подготовиться к жизни, то есть к смерти, и что большинство людей понимают это очень рано. А может, я не произнес это вслух, а только подумал? Так или иначе мама дип ничего не сказала. После короткой паузы она спросила, не проголодался ли я. Мне уже немного хочется есть, но тебе не стоит из-за этого беспокоиться. У меня есть еда в машине. Я оставил её у въезда в деревню. Я могу сходить туда, и ты оскорбил бы меня, если бы отказался от ужина и от моего гостеприимства. Ты переночуешь здесь. Иди к машине, возьми всё, что тебе понадобится, и возвращайся к ужину. Я схожу за вещами позже, сначала поужинаю. Спасибо, мам Дип. Принесите кто-нибудь поесть. Пойду, совершу последнюю молитву, пока ты ешь. После ужина закончим наш разговор, а потом я лягу спать. Я теперь старуха, а старые люди ложатся рано. Она встала и медленно направилась вглубь двора, где ромбом стояли хижины. Через несколько минут одна из её внучек принесла мне миску риса с креветками и овощами.